Глава шестая. Вперед, мой мальчик. «Шибун, нам письмо!» Алик оторвался от экрана. «От мольтки!» Быстро отозвался старичок. «Что пишет?» Шибаев замер с гантелями в руках. Дело было утром, и он был занят физической культурой. Благодарит за скорый ответ, очень рад и надеется на плодотворное сотрудничество. Его интересует не только собственность, но и возможные родственники или их могилы. Алика взглянул на Шибаева. Зачем ему могила, интересно? Цветы положить. Потрясающий сентиментальный старичок. Пишет, что посылает исходные материалы. Имена, даты, пароли. Судя по лексике, старый крючкотвор. Но язык неплохой, просто удивительно. Наверное, бабушка научила. Сейчас распечатаю приложение. Шибаев кивнул и возобновил упражнение. Ему было слышно, как пощелкивал принтер. Алика, вытянув шею, рассматривал выползающие листки, подхватывал по одному и складывал на письменном столе. «Шесть листов, не могу, история моей жизни! Слышишь, шесть листов! Читать? Слушаешь? Читай!» Шибаев задумчиво сгибал и разгибал руку с гантелей, глядя в окно. «Брат моего прадеда, старший в семье, Алексей Иванович Старицкий, дворянин...» Когда вдовел, женился вторично на девице, Алик хихикнул, на девице. «Каролине Бергман, тут старое написание, оригинальное, с двумя «Н»,», пояснил Алик. «Каролине Бергман, дочери местного предпринимателя, младше его на 25 лет». Алик воскликнул. «Ага, вот откуда немецкие корни. Дальше изложу тезисно, так сказать». От первого брака у него было двое сыновей, Петр и Павел, обучавшиеся за границей. Ага, вот, интересно. Пышная свадьба имела место в самом шикарном ресторане города «Английский клуб», о чем писала газета «Губернские ведомости». Тут сноска, вырезка из газеты прилагается. Вот она. Печать не к черту, но разобрать можно. Так, что здесь? Бал маскарад в пользу детского приюта с розыгрышем в лотерею серебряных вещей стоячих ламп, видимо, торшеров, объяснил Алик, бархатных ковров и альбомов, плата за вход с дамой и кавалера по одному рублю со включением благотворительного сбора. Алик оторвался от чтения и спросил, это много или мало, а за билет сколько? Дрючин, при чем тут маскарад? Очнулся от созерцания окна Ошибаев. Просто попалось, интересно ведь, дальше ничего нет, отрезано. А про свадьбу что? И тут же о свадьбе Алексея Ивановича Старицкого, дворянина, с Карлиной Бергман, можно с одним, дочерью немецкого предпринимателя Генриха Бергмана. Торжество имеет место быть в самом изысканном ресторане нашего города английском клубе, приглашенных 200 человек, фейерверк и раздача денег народу. Надо же. У нас и сейчас есть английский клуб. Понятия не имел, что плагиат. Тут еще заметка из какого-то бульварного листка. Алик поднес листок глазам. «Сейчас плохо видно». По слухам, уважаемое аристократическое семейство недовольно неравным браком господина Старицкого и девицы из немецкой общины, так как Каролина Б. несколько лет была бонной его детей. Разница в возрасте в 25 лет. Господин Старицкий перед тем вдовел 4 года. Дальше неразборчиво. «Ага, бесприданница» не ладила с отцом, по свидетельствам тех, кто его знает, деспотом и тираном. Окончила курс в медицинской школе в Санкт-Петербурге и имеет взгляды весьма передовые и эмансипированные. Те, кто ее знают, отмечают сильный характер и строптивость. Так, дальше. Спустя год племянник Старицкого, сын младшего брата Дениса, он же мой прадед, Артемий Старицкий, женился на сестре Каролины, Теодоре Бергман. Это были мои бабушка и дедушка. В 13 году они уехали в Италию. Никаких сведений о семье в годы Первой мировой, революции и гражданской войны они не имели. Неоднократно пытались разыскать родных, но безуспешно. Из Италии моя семья переехала во Францию, затем в Германию, где я проживаю до сих пор. В Германии родилась моя мать Мария, урожденная Старицкая, которая вышла замуж за морского офицера Хельмата Мультке. Алик отложил листок. Как и предполагал, похоже, старик остался совсем один. Ностальгия замучила. Для каждого из нас Шибон рано или поздно наступает время собирать камни. Я уверен, что... Про свадьбу все, перебил Шибаев. Все, это всего-навсего короткие вырезки. Что он подарил ей? Кому? Невесте, Дрючин. Что Старицкий подарил невесте? Девице Каролине. Тут тебе и маскарад, и лотереи, и раздача денег. А подарок? Особняк? «Тройку рысаков в больницу должны были написать». «Больницу?» – удивился Алек. «Почему больницу?» «Потому что она медсестра». «Ты думаешь, она после свадьбы собиралась работать?» «Не знаю. Зачем тогда было кончать курсы?» «Во всем должен быть, как говорила твоя встречка, порядок по-немецки». «Э-э, ордунг». «Именно. Там ничего нет про подарок?» «Ничего». Тут вообще немного статья не полностью, какая разница. Разница есть. Написано про всякую ерунду, а про подарок ничего. Может, отрезано? Может. Чего конкретно он хочет? Он ищет родных, живых или мертвых, старицких и бергманов. Бедный, одинокий, больной старик. Кстати, если бергманы остались у нас, то одно Н из фамилии исчезло. У старецкого и Каролины были дети? Ты дочитал до конца? Тут ничего об этом нет. Может, и были. Связь прервалась чуть не на столетие. Почему он решил искать только теперь? Постарел, все умерли, стал сентиментальным. Опять-таки какая тебе разница? Не будь занудой. Черт его знает, может, никакой. Ты знаешь у нас в городе каких-нибудь Старицких или Бергманов? Алик нахмурил брови, задумался. Не припоминаю. Для начала надо посмотреть в телефонной книге. Потом покопаться в архивах, поднять газеты, поговорить с краеведами. Наша беда, шибон, в том, что мы не помним предков. Два-три поколения и все, от силы четыре. Нас же все время трясет, то война, то революции. Лично я начал бы с исторического музея или архива. Если Старицкий был, к примеру, аграрий или заводчик, или писатель, то он у них на стенде, в смысле в музее. Там есть стенды по истории нашего города, всякие выдающиеся люди, кто что построил, завод, приют или бесплатную едальню для бомжей. Например, я помню стенды Галаганов, Лизогубов, Разумовских. Нас всей школой водили на экскурсию. С портретами, всякими личными вещами, мебелью. Помню серебряную чернельницу в виде собаки. Даже детские игрушки были. Ясно, – перебил Шибаев. Ты случайно не хочешь заняться английским? Немецкий ты уже знаешь, как насчет английского. Чего? – спросил после продолжительной паузы Алик. Каким боком английский к мультке? Никаким. Ага, понятно. Кстати, о газетах. Знаешь, когда появилась первая газета? Когда? В 59 году до нашей эры, в Риме. Называлась Акта Диурна, что-то вроде ежедневного вестника. Юлий Цезарь приказал вывешивать ее на городских площадях. Там сообщалось о военных кампаниях, скандалах, судебных процессах и казнях. А почему ты спросил про английский? Учительницу английского языка капитана Астахова пугают грабителей. Он попросил разобраться. Грабители? А что украли? Ничего. В смысле? В прямом ничего. А как они ее пугают? Передвигают вещи, когда ее нет дома. Почему он сам не разберется? Во-первых, он ей не поверил. А во-вторых, он ее до сих пор боится, а отказать не посмел. Может, полтергейст? «Может. Так кого мы ищем?» Мольтке пишет, что у Старицких было двое, братья Алексей и Денис. В 1911 году Алексей, старший, женился на Каролине Бергман, а его племянник Артемий Старицкий, сын Дениса, спустя год женился на ее сестре, как ее? Теодора. То есть получается, что Каролина стала теткой Артемия, а ее сестра Теодора его женой. Эти уехали за границу, их потомок Алоиз Мольтки разыскивает остальных через сотню лет. И все-таки нафиг, спрашивается. Вот взять тебя, Дрючин. Ты знаешь своих предков с начала прошлого века? Деда знал. Прадеда не знал. Он был ветеринаром. А глубже. Дед не рассказывал? Не хочешь покопаться? Надо бы, конечно. Алик пожал плечами. Как-то не думал. Дед, может, и рассказывал. Вроде все священники были. Он когда подопьет, о детстве рассказывал. Или про войну. Да кто ж его слушал, только шарахались. Сейчас бы я, конечно, расспросила тогда. В каждой приличной семье хранятся семейные реликвии, альбомы, документы, медали, похвальные грамоты, наконец. Ну и всякий интерес к преемственности поколений, родным могилам, семейным легендам, если, конечно, интересоваться. Но когда столько войн и пожаров, когда беженцы и бомбежки, тут бы только выжить. Хотя попытаться можно, а ты знаешь прадеда помню, маленький сухой злой старикашка, гонял нас из сада. Были братья, трое, кажется. Все погибли на фронте. Он был малой еще, хромал. Лошадь искалечила. На фронт не взяли. Работал конюхом до самой смерти. Жил в деревне, осталась хата. Вроде там до сих пор живет кто-то из дальних родственников. Не знаю. Про бабку не помню, ее не было уже. А меня к нему закидывали на все лето. Ему было лет сто, но живой, юркий, пил водку собственного производства. Страшно вонючую и мутную. Мы с мальчишками как-то украли бутыль и попробовали в кустах. Так нас потом чуть не до вечера рвало на части. Как-то он отлупил меня прутом. Свинья залезла в огород, сожрала помидоры. Я его ненавидел. А сейчас вспоминаю, расспросил бы. Он помолчал. Ладно, Дрючин, проехали. Я тут надумал написать историю семьи. Все, что помню. Тетка, мамина сестра еще жива. Правда, я ее три года не видел. «Совести у тебя нет, Дрючин. Насчет истории это хорошо, пиши. Дашь почитать?» – ухмыльнулся Шибаев. «Ладно, вернемся к баранам, как ты любишь говорить. У нас на руках алоизмольтки, отсюда и будем плясать. Заходим по новой. Братья Старицкие – Алексей Денис, сын Дениса Артемий, сестры Каролина и Теодора Бергман. У Алексея Старицкого были сыновья предыдущего брака – Петр и Павел. Возможно, были дети в новом браке. Все?» Еще семья Бергманов, кроме сестер Каролины и Теодоры, могли быть другие дети. Надо нарисовать генеалогическое древо. Надо. Навскидку с десяток наберется, кто-то должен был остаться. Такая прорва народу не может просто исчезнуть. Еще как может, сказал Алик. Три войны и революция. Не будь таким пессимистом, Дрючин. Посмотрим. Пару месяцев назад двое старых приятелей сидели в пивном баре для невзыскательных клиентов. Здесь было шумно, нечисто и воняло пролитым пивом. «За встречу!» – небольшой плюгавый с покатыми плечами борца поднял кружку с пивом. «За встречу!» – повторил второй, здоровенный амбал с наколками на тыльной стороне кисти. Они выпили. «Как же туха? Путем?» «По-всякому!» «Не думал, что ты вернешься, Барда?» Вроде говорил, сваливаешь надолго. Чувак предполагает, а он... Амбал кивнул на потолок. Располагает. Я к тебе недавно одного шипзика послал. Приходил? Приходил. Твой кореш? Случайно познакомились. Играли в парке в шашки. Слово за словом он говорит нарыл в компьютере, как сделать взрывчатку. А она не взорвалась. Нахрен, спрашиваю тебе, взрывчатка? Соседа замочить? Он даже испугался. Говорит, никого я мочить не собираюсь, просто надо кое-что взорвать. Смотрю я на него, думаю, что за шняга, что ты любезный несешь. Он вроде как не в себе был, болтал, что попало, я и слушать перестал. Смотрю, прикид, рыжевье на пальцах, сразу, видать, фрейрок с баблом. Думаю, дам заработать старому дружбану. Сговорились? Сговорились. Второй рассмеялся. Чего ему надо? Не поверишь, открыть часовню на старом кладбище. — Часовню? — не поверил товарищ. — Нахрен. — Он, видать, из этих кладоискателей. Там дверь была заварена, но я ее и... Он прищелкнул языком. Разнес щепки. — А что внутри? — Я не лез, не мое дело. Он заплатил, я сделал квиты. Сказал, заходи еще, если что, милости просим. Шибзик и есть. Озирался, дергался. Сиганул с хаты себя, не помня. Пролетел мимо на тачке. Номер запомнил? Запомнил. Они смотрели друг на друга. «Ну, смотри», — сказал первый, — «дело хозяйское. Не зашиби ненароком». Амбал ухмыльнулся.